Страница 172. Параграф 3. Проблема идеального. Важнейшим свойством индивидуального, для да и общественного сознания является идеальность. Идеальная – характерная черта, главнейший признак сознания, обусловленной социальной природой человека. Сложность существа и состава идеального, разнообразие его детерминирующих факторов, проявлений, функций в жизни и деятельности человека, все это, как и многое другое, обусловило трудности его познания, широкое разнообразие представлений философов о сущности идеального его предназначение от различных точек зрения внутри той или иной философской школы до глубоко дивергированных направлений в рамках всей философии – материализма и идеализма. Сам термин «идеализм» в своем генезисе восходит к идее и идеальному. Иначе говоря, идеальное выступает как одна из вечных и в то же время всегда актуальных проблем философии. Несмотря на то, что проблема идеального возникла еще в античную эпоху, по крайней мере со времен Платона, в двадцатом столетии после нескольких десятилетий забвения она вновь заявила о своем существовании, став едва ли не новой. Бесспорная заслуга в ее возрождении принадлежит Э.В. Ильенкову. Смотри, Ильенков, Э.В. – идеальная Философская энциклопедия. Москва, 1962 год. Том 2. Страницы 219-227. Его же «Проблема идеального». Журнал «Вопросы философии». 1979 год. Номера 6 и 7. Его же Диалектическая логика. Очерки истории и теории». Москва, 1984 год. Страницы 164-188. Идеальное, с его точки зрения, не тождественно субъективной реальности, всему тому, что имеется в индивидуальном сознании. Это не столько часть индивидуального сознания, сколько компонент общественного сознания, к которому приобщился индивид, это такие элементы общественной культуры, которые непосредственно связаны с деятельностью индивида. Идеальное – это образы, подлежащие опредмечиванию или духовной объективации идеальное широко представлено в трудовой практической деятельности, а от практики оно отличается тем, что в нем самом нет ни одного атома вещества, того предмета, который подлежит сознанию. Когда у инженера появляется идея новой машины, он создает при этом не реальную, а идеальную машину. Идеальная форма – это форма вещи, но существующая вне этой вещи, в сознании человека, в виде его активной жизнедеятельности. Страница 173. «Идеальное – это то, чего нет в самой природе, но что конструируется человеком в соответствии с его потребностями, интересами, целями, что подлежит реализации на практике. Идеальное, как форма человеческой деятельности, существует только в деятельности, а не в результатах, ибо деятельность и есть это постоянно длящееся отрицание наличных, чувственно воспринимаемых форм вещей, их изменения, их снятие в новых формах. Когда предмет создан, потребность общества в нем удовлетворена, а деятельность угасла в его продукте, умерла и само идеальное. Идеальный образ, например, хлеба, возникает в представлении голодного человека или пекаря, изготовляющего этот хлеб. В голове сытого человека, занятого строительством дома, не возникает идеальный хлеб. Но если взять общество в целом, а в нем всегда наличествует и идеальный хлеб, и идеальный дом, и любой идеальный предмет, с которым реально имеет дело реальный человек в процессе производства и воспроизводства своей материальной жизни. Отличие деятельности человека от деятельности животного состоит в том, что ни одна форма этой деятельности, ни одна способность не наследуется вместе с анатомической материальной организацией его тела. Эти формы деятельности, деятельные способности, передаются здесь только опосредованно, через формы предметов, созданных человеком для человека. К идеальному, отмечает Ильянков, относятся нравственно-моральные нормы, регулирующие бытовую жизнедеятельность людей, правовые установления, формы государственно-политической организации жизни, ритуально узаконенные схемы деятельности во всех ее сферах, обязательные для всех правила жизни, жесткие цеховые, регламенты и тому подобное, вплоть до логических нормативов рассуждения. Все эти структурные формы и схемы общественного сознания противостоят индивидуальному сознанию в качестве особой, внутри себя организованной действительности, в качестве внешних форм его детерминации. Идеальность предстает как форма сознания и воли, как закон, управляющий сознанием и волей человека, как объективно-принудительная схема сознательно-волевой деятельности. Общественное сознание выступает как исторически сложившаяся и исторически развивающаяся система независимых от индивидуального сознания форм и схем объективного духа, коллективного духа, коллективного разума человечества, непосредственно народа с его своеобразной духовной культурой. Человек обретает идеальное, идеальный план жизнедеятельности только и исключительно в ходе приобщения к исторически развившимся формам общественной жизнедеятельности, только вместе с социальным планом существования, только вместе с культурой. Идеальность и есть ничто иное, как аспект культуры, ее измерение, определенность, свойства. Страница 174. По отношению к психике, психической деятельности мозга – это такой же объективный компонент, как горы и деревья, как луна и звездное небо. Вследствие этого объективная реальность идеальных форм – это недосужая выдумка злокозненных идеалистов, как это кажется псевдоматериалистам, признающим с одной стороны внешний мир, а с другой только сознающий мозг, или сознание как свойство и функцию мозга. Это реальный факт. А в голове, понимаемой натуралистически, то есть так, как ее рассматривает биохимик, анатом, физиолог высшей нервной деятельности, никакого идеального нет, не было и никогда не будет. Что там есть, так это единственно материальные механизмы, своей сложнейшей динамикой обеспечивающие деятельность человека вообще и в том числе и деятельность в идеальном плане в соответствии с идеальным планом. Вне человека и помимо человека никакого идеального нет, но человек при этом понимается, что подчеркивает Ильенков, не как отдельный индивид с его мозгом, а как реальная совокупность реальных людей, совместно осуществляющих свою специфическую человеческую жизнедеятельность, как совокупность всех общественных отношений, складывающихся между людьми вокруг общего дела, вокруг процесса общественного производства их жизни. Идеальное и существует только внутри человека, понимаемого таким образом. Другой подход к проблеме идеального представлен наиболее полно работами Д.И. Дубровского. Смотри «Дубровский Д.И. О природе социального. Журнал «Вопросы философии. 1971 год. Номер четвертый». Его же «Информация. Сознание. Мозг. Москва, 1980 год. Его же «Проблема идеального» Москва, 1983 год. Его же «Категория идеального» и ее соотношение с понятиями индивидуального и общественного сознания. Журнал «Вопросы философии», 1988 год, номер первый. Существо этого направления в неразрывной связи, идеального с индивидным уровнем субъекта, с психикой человека. Дубровский считает неверным положение, будто идеальное есть принципиально внеличностное и надличностное отношение, реализуемое не в человеческой голове, а в самой социальной предметности. Несостоятельно представление, будто идеально абсолютно независимо от мозга, от его состояний. Необоснованным является с его точки зрения и отождествление идеально осмыслительным, с рациональными схемами, нормативами исключительно с теми духовными явлениями, которые обладают достоинством всеобщности и необходимости. Неверно, будто идеально и несовместимо со случайным, единичным, он обращает при этом внимание на внезапные интуитивные поэтические или теоретические озарения, являющиеся случайными, сугубо индивидуальными. Страница 175. С его точки зрения... Неувязка получается, когда идеальное связывается главным образом с сопредмеченными результатами деятельности. Здесь Дубровский прав, имея в виду некоторые примеры, приводимые Ильенковым в качестве идеального – форму стоимости, икону, форму государственно-политической организации жизни. Но несправедливо считать, что раз у Ильенкова Идеальное имеет статус объективной реальности, а значит, происходит редукция идеального к материальному. Оно объективно лишь по отношению к сознанию индивида, оставаясь субъективным в социуме по отношению к природе. У Ильенкова идеальность предстает как закон, управляющий сознанием и волей человека, как объективно-принудительная схема сознательно-волевой деятельности. Это положение – считает Дубровский, несовместима с творческой активностью сознания. Живая творческая личность тут лишается какой-либо автономии, становится марионеткой, функциональным органом объективно-принудительной схемы. По его мнению, из того, что идеальное, есть общественный продукт и необходимый компонент социальной самоорганизации, еще не следует, что оно должно быть теоретически локализовано в пределах общественной системы в целом, а не в пределах общественного индивида, отдельных личностей. Идеальное не существует само по себе, оно необходимо связано с материальными мозговыми процессами, оно есть не что иное, как субъективное проявление некоторых мозговых нейродинамических процессов. В этом смысле идеальное непреложно объективировано, ибо иначе оно не существует. Идеальность есть сугубо личностное явление, реализуемое мозговым нейродинамическим процессом определенного типа. Этот особого типа процесс актуализирует информацию для личности в форме текущих субъективных переживаний. Подобно тому, как неактуализированная для личности информация, хранящаяся в нейронных, субнейронных, и молекулярных структурах головного мозга есть лишь возможность идеального, а не идеальное как таковое. Точно так же информация, фиксированная в памяти общества в книгах, чертежах, машинах, произведениях искусства, иконах и других материальных системах, не есть идеальная, не будучи актуализируемой в сознании личности. Идеальная Это психическое явление. Оно представлено всегда только в сознательных состояниях отдельных личностей. Записанная на бумаге или на магнитофонной ленте фраза может расцениваться как продукт психической деятельности, однако подобный продукт не содержит в себе идеального. Страница 176. «Идеальное» является исключительно субъективной реальностью и существует только в голове общественного индивида – не выходя за ее пределы, хотя это качество и связано с воздействиями внешнего мира, с активной деятельностью человека, обусловлено органической включенностью индивида в функционирование общественной системы. Категория идеального обозначает специфическое для человека отображение и действие в субъективном плане, в отличие от объективных действий, непосредственно производящих изменения в материальных объектах. Эта категория обозначает такое свойство деятельности нашего головного мозга, благодаря которому нам непосредственно дано содержание объекта, динамическая модель объекта, свободная от всех реальных физических качеств объекта, от его материальной весомости, а потому допускающая свободное оперирование ею во времени. Но субъективный образ. Отделен не только от субстрата, отображаемой вещи, но и от нейродинамического кода, с которым он связан. Он отделен также и от сигналов, сопряженных с информацией. Информация не существует отдельно от сигнала, она необходимо воплощена только в сигнале. Однако информация независима от энергетической характеристики сигнала, она независима от конкретных физико-химических свойств своего носителя. Одна и та же информация может быть воплощена и передана разными сигналами, иначе говоря, информация инварианта по отношению к формам сигналов. Дубровский приходит к выводу, что идеальная есть способность личности иметь информацию в чистом виде и оперировать ею во времени. Реализация данной способности, отмечает он, и обеспечивает самоорганизующейся системе личности, коллективу, обществу, по существу безграничное расширение диапазона возможностей отображения действительности и управления ею, в том числе отображения себя и управления собой, так как моделирование в идеальном плане не сковано обычными для всех материальных процессов физическими ограничениями. Дубровский подчеркивает базисный, основополагающий характер индивидуального сознания по отношению к общественному сознанию. Единственным источником новообразований в общественном сознании, считает он, служит именно индивидуальное сознание. Содержание общественного сознания существует лишь в форме субъективной реальности множества людей, составляет ядро содержания множества индивидуальных сознаний. Именно в этом смысле общественное сознание идеально страница 177 Содержание общественного сознания гораздо шире содержания сознания индивидуального. В то же время данное индивидуальное сознание может быть в ряде отношений богаче общественного сознания. В содержании индивидуального сознания всегда остается нечто такое, что не объективируется во внеличностных формах культуры, полностью не опредмечивается или вообще не может быть опредмечено на данном этапе исторического развития, то есть неотчуждаемо от живой личности, существует только в ней исключительно в форме субъективной реальности данной личности». Надличностное нельзя истолковывать как абсолютно вне как совершенно независимое от реальных личностей, ныне существующих или живших прежде. Сложившиеся структуры духовной деятельности, нормативы и тому подобное выступают для меня и моих современников как надличностное образование, формирующее индивидуальное сознание – Но сами эти образования были сформированы, конечно, не сверхличным существом, а живыми людьми, творившими до нас. Итак, «идеальное» охватывает весь круг явлений субъективной реальности. Это всякое знание, существующее в форме субъективной реальности. Такова одна из точек зрения на проблему «идеального». Представление о сущности «идеального» как субъективной реальности – так относящийся ко всем элементам сознания человека, является, по-видимому, доминирующим в частных науках, психологии, физиологии высшей нервной деятельности, медицине и других. Возможно, оно и пришло в философию из естествознания. В этом, между прочим, нет ничего предосудительного. В то же время имеется и солидная философская традиция такого понимания проблемы идеального. В русле этой традиции которую можно назвать «сенсуалитической», находятся концепции Лока, Беркли и других. Айюм отмечал, что слово «идея», то есть идеальное, обыкновенно понимается и Локком, и другими в широком смысле. Оно обозначает все наши перцепции и ощущения, и аффекты, и мысли. Смотри, Юм, сочинение в двух томах, Москва, 1966 год, том 2, страница 25. Но при таком подходе к идеальному в значительной мере упускается из виду основная проблема философии – соотношение идеи, духа и природы. Проблема, кстати, сама, родившаяся в понятии идеи. Сведение основного вопроса философии к вопросу о соотношении материального объекта и сознания индивида, и в этом смысле идеального, подменяет, собственно, философскую проблему физиолого-психологической проблемой и, по сути дела, приводит к недооценке или снятию основной проблемы. По нашему мнению... Более глубокие основания имеет другая традиция, уходящая своими корнями в античность, об истоке поляризации философии на идеалистическое и материалистическое направление. Родоначальником этой традиции является Платон. Платон осознал специфический характер всеобщих норм культуры, которые в соответствии с его учением существуют в качестве особого объективного мира по отношению к индивидуальным душам. Он обнаружил и во многом сходные с ними общие структуры, формы, находящиеся в истоке чувственных вещей, то есть как замыслы, идеи, а с другой конкретные кровати, столы, создаваемые мастерами в действительности. Смотри, Платон, сочинение в трех томах, том 3, часть 1, Москва, 1971 год, страница 422-424. Для него... Всеобщие формы и все классы, виды неорганической природы и живых существ имели свои идеальные прообразы. Неважно пока, с каким деятельным началом все это связывалось, главное в том, чтобы во всем этом выявлялась некая норма, структура, способная реализовываться и содержаться во множестве чувственных вещей. Это общая для одноименных вещей форма и общие нормы культуры, поведения людей, и были названы Платоном идеями. Идея выступала как общность, целостность. Алексей Федорович Лосев отмечал «Смотри, Лосев, платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба». Сборник «Платон и его эпоха. Москва, 1979 год. Страница, 11-12». Что для античного мыслителя – Было чудом то обстоятельство, что вода может замерзать или кипеть, а идея воды не может ни того, ни другого. Она неизменна, целостна. Идеи, в отличие от чувственных вещей, бестелесны и умопостигаемы. Если чувственные вещи бренны, приходящи, то идеи постоянны, в этом смысле вечны и обладают более истинным существованием. Конкретная вещь погибает, но идея... Форма, структура, образец продолжают существовать, будучи воплощённой в других аналогичных конкретных вещах. Важным свойством идей, идеального, является совершенство, идеальность. Они выступают как образец, как идеал, который существует сам по себе, но во всей полноте не реализуем в одном каком-то чувственно воспринимаемом явлении. Пример тому, прекрасная как идея, и прекрасное в каждом случае с применением степеней «более», «менее» и другие. Платон говорит в связи с этим следующее. Прекрасное по природе, то есть идея, это нечто, во-первых, вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, никогда то где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное это предстанет не в виде какого-то лица, рук или иной части тела. Не в виде какой-то речи или знания, ни в чем-то другом, будь то животное, земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное. Все же другие разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает.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 в созерцании прекрасного самого по себе. Только и может жить человек, его увидевший. Платон, сочинение в трех томах, том второй, 1970 год, Москва, страница 142, 143. Страница 179. Все множество идей представляет единство. Центральная идея является идеей блага или высшего добра. Она есть идея всех идей. Источник красоты, гармонии, соразмерности истины. Благо — это единство добродетелей и счастья, прекрасного и полезного, нравственно доброго и приятного. Идея блага стягивает все множество идей в некоторые единство Это единство цели. Все направляется к благой цели. В конкретных чувственных явлениях заложено стремление к благу, хотя чувственные вещи не способны его достигнуть. Так для человека верховная цель — счастье. Она состоит именно в обладании благом. Всякая душа стремится к благу, и все делает ради блага. Благо дает вещам и бытие, и существование, превышая его достоинством и силой. Платон. Сочинение в трех томах, том 3, часть 1, страница 317. Лишь при руководстве идеей блага, знания — имущество и все другое становится пригодным и полезным. Без идеи блага все человеческие знания, даже наиболее полные, были бы совершенно бесполезны. Смотри там же страница 311. Такова в самых общих чертах картина идеального или мира идей в философии Платона. Сейчас нет надобности специально анализировать многогранность платоновского учения об идеях, оно даже в своем кратком изложении достаточно прозрачно и весомо. Затронем лишь один момент, связанный с оценкой его концепции как идеалистической.